Командующий 11-й армией, генерал-лейтенант Гловатский Псковское озеро. Странно чувствовать свое тело каким-то полностью одеревеневшим, будто в полено превращенным. Словно любимый сын небезызвестного папы Карла. Такое состояние Буратино можно испытать наяву и в крепком сне. Вот тут главное не перепутать реальности наваждения. Правый бок жгло что-то очень горячее и мягкое. Сверху тоже тепло, а под спиной шершавое, колючее и холодное. И ветерок чувствовался, влагой наполненный, приятно холодил лицо. И мысли потекли в голове тягучие, как патока. Что я, Гловацкий Николай Михайлович, 46 лет отроду, то помню хорошо. Неужели это был сон? Война, я в теле своего полного тезки. Небо в дыму, немецкие танки. Вот жуть какая. Даже десятой доли этого кошмара я в Чечне не видел. Угораздило же попасть в передрягу. Да еще и горло фашисту перегрыз. Кто бы сказал, не поверил бы. Приснился же сон, а, Соня? Она мне тоже привиделась. Не хочу обратно. Гловацкий всей своей душой и телом рванулся к яркому солнечному свету, что слепил глаза видимо, судорожное движение и привело полностью в сознание. Теперь Николай Михайлович понял, что не спит уже и с трудом смог открыть глаза. «Озеро». Голубая гладь была подсвечена встающим перед глазами солнцем. Все пространство в добрых полтора десятка верст переливалось красками, да так ярко, что смотреть было больно. Остро захотелось пить, потребовал встать, но ноги не держали. Ничего не видя кругом, кроме манящей воды, Головацкий пополз к ней, благо совсем рядом, буквально несколько метров. Странно, но вода не была холодной. Впрочем, и теплой ее назвать затруднительно. Само то, недаром такую водичку летней считают. Благодать. Жажда прошла, сил прибавилось, сгинули усталость и боль. И только сейчас Николай Михайлович обнаружил, что сидит на песке в библейском костюме Адама до его грехопадения. Пристально посмотрел на отражение, что переливалось в чуть колеблющейся глади. Там на него свирепо скалилось изуродованное шрамами лицо, и вздох облегчения вырвался из груди. «Не сон. Я генерал Гловацкий». Он повернулся, и теплая волна радости заполнила душу. Соня спала, почти голышом, в нелепых белых трусиках, больше походящих на мужские семейники. Женщина свернулась калачиком, обхватив ладонями плечи, а вот гимнастерка и юбка раскиданы на песке, там, где он лежал. И тут к нему вернулся слух. Николай Михайлович услышал не только чириканье каких-то птичек, но взрывы, что гремели недалеко, причем практически беспрерывно, создавая для зеленеющей вокруг природы несвойственный ей фон. Контузило меня прилично. Это помню хорошо. Загибался конкретно, в глазах расплывалось, слух пропал, тело стало как студень, и боли уже не было, схлынуло. Дела. Гловацкий попытался встать на ноги, и это ему удалось, хотя один раз шлепнулся на песок. Удивление ощутил, что возвращается прежняя сила. Руки не дрожали, колени перестали подгибаться, как лапки у кузнечика. Это его обрадовало, и он, пошатываясь, подошел к женщине. Достаточно было прикоснуться к теплому плечу, как Соня сразу же вскинулась, растрепанная, со царапанным лицом. Но глаза тут же засверкали двумя сапфирами. «Ты уже опамятовался, дорогой? Милый мой, хороший, единственный, родной. Я так испугалась за тебя». Теплые руки крепко обняли его и бережно усадили на расстеленную на песке юбку. Сухие губы любимой целовали его везде. Казалось, что Соня старается не пропустить ни один шрам, царапину или ранку, словно обезумев от радости. И при этом она говорила в захлеб с надрывом. «Тебя вчера в Псков привезли никакого, в беспамятстве. Бомба ведь рядом взорвалась, бойца в клочья разодрала. А у тебя обмундирование в лохмотьях, все в крови, кишки дымятся». Я испугалась. А таки не твоя кровь, его. Контузило, страшно. Из ушей кровь текла, зрачки закатились. Ты почти не дышал. Милый, горюшка мое. бриг врач приказал в Ленинград тебя доставить. У моряков самолет на реке, у пристани. Я с тобой полетела, хотя не хотели отправлять. Ругалась, правда-правда, очень крепко. В госпиталях у нас все страшно матом кроют. Раненые всегда... Я тоже матерюсь. Головатский попытался пригладить черные волосы, растрепанные все в песке. Соня всхлипнула, а он лишь обнял ее за плечи, хотел крепко, вот только прежней силы в руках у него не осталось. Дальше что было, любовь моя? Взлетели, я даже не испугалась, хотя первый раз в жизни полетела. И тут грохот, и мы стали падать, к тебе только прижалась, все, ударились об озеро, самолет прям-таки развалился в одночасье. Даже не поняла, как в воде оказалась. За тебя ухватилась и поволокла. Моё-то счастье. Но как смогла-то? Гловацкий удивился. Выходит, она его спасла, а то бы утонул. Тушка тушкой был, ничего не помнил. Соня хрупкая, совсем маленькая. И откуда у нее силы взялись? Я ведь плавать не умею, Коленька. Барахталась, за тебя цеплялась. Кусты увидела, берег рядом. Самолет между островами в протоку упал. А песок под ногами почувствовала и выбралась на берег. Там сыро, камыши и кусты. Вот я тебя через них на эту сторону протащила. Здесь песок, сухо, недалеко, хорошо, а то сил совсем не осталось. А летчики, как же, Софочка? Я туда побежала, кричала с берега, в воду даже пошла, хотела до них добраться, но там глубоко дно ушло, еле вылезла. Ты знаешь, вынырнешь, глотнешь воздуха и снова вниз тянет. Снова выныриваешь и опять на дно. Вот так до берега обратно и допрыгала. А самолет торчит из воды, а пилоты так и не отозвались. Женщина зарыдала, прижалась головой к его коленям. А он мог только ласково гладить ее волосы. Да уж, досталось по самой не могу. Его ранение, полет, авария, гибель экипажа и смертельное купание а ведь могла запросто утонуть, но все же попыталась спасти летчиков. Отчаянной храбрости Соня. Не всякое бы так рискнула. «Ничего, Софушка, ты у меня молочинка». «Я тебя ночью пыталась греть, юбку на песок постелила, гимнастёркой накрыла, прижалась крепко и молилась. Хотя нельзя, я же коммунист. А тут религия, она опиум для народа». Уже солнце взошло, стало тепло, и сама не заметила, как прикорнула. Наверное, сейчас назад. Я тебя люблю. И горжусь тобой, родная. Правда? Она повернулась, на него в упор смотрели пронзительно голубые глаза, сверкавшие в бриллиантах слезинок. Он провел пальцами по щекам, слезы на них оставили влажные дорожки. Прижался к ним губами, язык ощутил солоноватость. Сердце переполняло нежность, Он никогда еще не испытывал ощущения переполнявшего душу счастья. Много надо солдату, по большому счету. Долг перед Родиной исполненный. И любимая женщина, что всегда придет на помощь как друг, и этим все сказано. Я счастлив, что встретил тебя в жизни. Я люблю и не хочу с тобой никогда расставаться. Я тоже тебя люблю, Коленька, сильно-сильно. «Мне так хорошо, что ты есть у меня, что ты рядом, мой генерал!» «И мне радость моя!» Главацкий нежно провел ладонью по щеке. Соня закрыла глаза и всхлипнула, затем потянулась к нему губами. Сколько они целовались на песке, он не помнил, просто не ощущал хода времени. Так ему было хорошо в эти мгновения, растянувшиеся через всю жизнь. Кто он был раньше? «Да никто!» с точки зрения начальства, по их счету. Окончил Новосибирское командное училище внутренних войск в последнем выпуске советских лейтенантов. Прошел Карабах еще курсантом, потом две Чечни. Три отметины, да два ордена с инвалидностью на память. И все. Как там говорили им начальники, «Родина вас, ребята, не забудет». Может быть и так, не забыла, но и не вспоминала в лице своих чиновников. Попросил квартиру, что было положено. Даже министру МВД писал. Вот только тот не ответил с высоты своего кресла и тяжелых начальственных звезд на погонах. И верно. Кто для него ковыляющий с палкой подполковник Амона. Так, отработанный материал, шлак, непредвиденные расходы для государства по большому счету. Плати таким пенсию. А она денежки пусть небольшие, но стоит... Впрочем, как говорят, не мы такие, жизнь такая. Так и жил 15 лет в убогом домишке небольшого сибирского городка в полном одиночестве. Детишек не было, завести не успел, но, может, и к добру. Супруга свалила сразу, как стал инвалидом. Книжки читал, грядки копал, да сварочными работами занимался. И для души, и денежка небольшая капал. Так бы и помер в одночасье, в забвении, Вот только решил заняться судьбой своего однофамильца, тезки и земляка, что оборонял Псков в 1941 году, да был расстрелян после сдачи города. Съездил на Чудское озеро, повстречался там с колдуном одним. Вот тут и произошли с ним действительно чудеса. Оказался в теле самого генерала, аккурат две недели тому назад. Провалился в прошлое, так сказать, прямо под гусеницы наступавших немецких танков. Правда, под Псковом их блиц крик забуксовал. Неделю назад должны были город взять, но до сих пор стоят перед бетонными коробками дотов линии Сталина. Нет тут его заслуги. Здесь он не обольщался, прекрасно зная, что с него полководец никакой. Просто войска успели занять оборону. Только правильно распоряжался, так как подсказывал внутренний голос и память самого генерала прекрасно знавшего военное дело. Вот так и воевали. Надо же, два в одном. Хмыкнул Гловацкий, уже сам не понимая, где он прежний и что у него от настоящего. — Что ты сказал, Коленька? — Я так, родная, о своих делах задумался. Гловацкий крепко прижал женщину к себе. Вот эта нечаянная любовь и была его собственной, первой за всю жизнь. Память генерала не делилась своими эмоциями и переживаниями, как не пытался пару раз, но совершенно не получил никакой информации о супруге и детях настоящего Гловацкого. Вот тут не срослось. Впрочем, Николай Михайлович прекрасно понимал, что не доставит им проблем. Слишком малый срок ему остался, всего лишь до 3 августа, когда в том времени был расстрелян по приговору трибунала, как это ни странно прозвучит на первый взгляд. «Сейчас уже вряд ли шлепнут». Хотя всякое в жизни бывает. Но вот то, что убьют, знал точно. Колдун ведь не сомневался в этом, когда платок отдавал. Он нашел здесь свою любовь, к сожалению, слишком поздно. Им немного отведено времени, ничтожно мало. Ведь все часы жизни отнимает война. «Най когуде найне!» За спиной неожиданно раздался глумливый голос с характерным прибалтийским акцентом. Эстонцы, латыши и литовцы не в силах его вытравить. Советская женщина! Сукана! Неожиданно произнес еще один голос чуть писклявый. Но тут же раздался третий, жесткий, лающий, характерный, и произнес слово, которое Главацкий слышал десятки раз в фильмах о войне: Юде!